— Мысль коварная и насмешливая, мысль шпигующая, — жадностью подхватил Лебедев парадокс Евгения Павловича, мысль, высказанная с целью подзадорить в драку противников, но мысль верная, потому что вы светский пересмешник и кавалерист, хотя и не без способностей, и сами не знаете, до какой степени ваша мысль есть глубокая мысль, есть верная мысль, да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 не удостоивая вниманием вопроса, уже был Мальтус друг человечества. Но друг человечества с шатостью нравственных оснований есть людоед человечества, а не говоря о его тщеславии. Ибо оскорбите тщеславие которого-нибудь из тех бесчисленных друзей человечества, и он тот же готов зажечь мир с четырех концов из мелкого мщения –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 И натурально, и натурально, с педанским упорством отгрызался Лебедев. Да и кроме всего, католический монах уже по самой натуре своей повадлив и любопытен, и его слишком легко заманить в лес или в какое-нибудь укромное место, и там поступить с ним повыше сказанному. Но я все-таки не оспариваю, что количество съеденных лиц оказалось чрезвычайное, даже до невоздержанности. Может быть, это и правда, господа.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 Ни единого светского на 60 номеров духовенства, и это страшные мысли, исторические мысли, статистические мысли, наконец, и из таких-то фактов и воссоздается история у умеющего. Ибо до цифирной точности возводится, что духовенство, по крайней мере, в 60 раз жило счастливее и привольнее, чем все остальное тогдашнее человечество»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 И, во-первых, по моему мнению, младенец слишком мал, то есть не крупен, так что за известное время светских младенцев потребовалось бы в трое, в пятеро большая цифра, нежели духовных. Так что и грех, если и уменьшался с одной стороны, то в конце концов увеличивался с другой, не качеством, так количеством. Рассуждая так, господа, я, конечно, снисхожу в сердце преступника XII столетия.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 Почему не просто остановиться на цифре шестьдесят, сохраняя секрет до последнего своего издыхания? Почему не просто бросить монашество и жить в покаянии пустынникам? Почему, наконец, не поступить самому монашеству? Вот тут и разгадка. Стал быть, было же нечто сильнейшее костров и огней, и даже двадцатилетней привычки. Стал быть,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 Ну и при этом седая борода, две медали за пожертвования. Начинал сурово и строго. Пред ним склонялись генералы, а дамы в обморок падали. Ну, а этот заключает закуской. Ни на что не похоже. Птицын, слушавший генерала, улыбался и как будто собирался взяться за шляпу, но точно не решался или беспрерывно забывал о своем намерении.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 — крикнул Евгений Палч, дернув за руку князя. — Вот! Князь еще раз с удивлением оглядел Евгения Павловича.